пролетел сноп огня. Придворная черная пролетела карета, пронесла мимо светлых впадин оконных того самого дома ярко-красные свои, будто кровью налитые фонари. На струе черно-мойской фонари проиграли и проблистали. Призрачный абрис треуголки лакея и абрис шинельных крыльев пролетели с огнем из тумана в туман. Николай Аполлоныч постоял перед домом задумчиво, колотилось сердце в груди. Постоял, постоял, и неожиданно скрылся он в знакомом подъезде. В прежние времена он сюда входил каждый вечер. А теперь здесь он два с лишним месяца не переступал порога и переступил, будто вор он теперь. В прежние времена ему девушка в белом переднике дверь открывала радушно. Говорила «Здравствуйте, барин!» с лукавою улыбкою. А теперь ему не выйдут навстречу. «Позвони он!» Та же девушка на него испуганно заморгает глазами и «Здравствуйте, барин!» не скажет. «Нет, звониться не станет он!» «Для чего же он здесь?» Подъездная дверь перед ним распахнулась и подъездная дверь звуком ударилась в спину. Тьма объяла его. Точно все за ним отвалилось. Так, вероятно, бывает в первый миг после смерти, как с души в безнутление рухнет храм тела. Но о смерти теперь Николай Аполлоныч не подумал. Смерть была далеко, в темноте, видно, Думал он о собственных жестах, потому что действия его в темноте приняли фантастический отпечаток. На холодной ступени уселся он у одной входной двери, опустив лицо в мех и слушая биение сердца. Некая черная пустота начиналась у него за спиною. Черная пустота была впереди. Так Николай Аполлоныч сидел в темноте. А пока он сидел... Также все открывалась Нева, между Александровской площадью и миллионной. Каменный перегиб зимней канавки показал плаксивый простор. Нева оттуда бросалась натиском мокрого ветра. Вот ее замещали беззвучно летящие плоскости, яростно отдавая в туман бледный блеск. Гладкие стены четырехэтажного дворцового бока испещренного линиями, язвительно проблистали луной. Ничего, никого. Так же все канал выструивал здесь в Неву холерную воду. Перегнулся тот же и мостик. Так же все выбегало на мостик Еженочная женская тень, чтоб не звергнуться в реку. Тень Лизы? Нет, не Лизы а просто так себе, Петербуржке. Петербуржка выбегала сюда, не бросалась в Неву. Пересекши канавку, она убегала поспешно от какого-то желтого дома на Гагаринской набережной, под которым она каждый вечер стояла и долго глядела в окно. Примечание Лиза, героиня оперы Чайковского «Пиковая дама», реминисценции, из которой не раз возникают в романе. Конец примечания. Тихий плеск остался у нее за спиной. Спереди ширилась площадь. Бесконечные статуи, зеленоватые, бронзовые, пооткрывались отовсюду над темно-красными стенами. Геркулес с Посейдоном также в ночь дозирали просторы. За него и темная вставала громада. Абрисами островов и домов. И бросала грустно янтарные очи в туман. И казалось, что плачет. Ряд береговых фонарей уронил огненные слезы в Неву. Прожигалась поверхность ее закипевшими блесками. Выше горестно простирали по небу клочкастые руки, какие-то смутные очертания. Рой за роем они восходили над Невской волной. Угоняясь к зениту. А когда они касались зенита, то, стремительно нападая, с неба кидалось на них фосфорическое пятно. Только в одном хаосом нетронутом месте